6. Александр зашел в ресторан быстрым и решительным шагом. Видно, что торопился. Нина едва успела доесть блинчики и заказать вторую чашку кофе. Он увидел ее еще с улицы, через большое окно, поэтому, не оглядываясь, сразу направился к ее столику. «Привет», – сказал он, присаживаясь на кресло. «Привет», – улыбнулась Нина. Александр был одет в черные джинсы и белую рубашку, того ослепительно-белого оттенка, от которого становится больно глазам. Кажется, сейчас он согнет руку в локте, ткань захрустит и из кладок посыпется иней. «Как прошла ночь в отеле? О чем хотела поговорить?» Вино, выпитое вчерашним вечером, заменило обращение друг к другу с «в» на «ты». «Не уверена», — Нина вздохнула. «Вот скажите, вы... Ты хоть раз видел призраков?» «Лично я нет», — хотя говорят в Праге этого добра навалом, но как-то не довелось. «А я видела несколько раз. Это каждый раз по-разному». Зависит и от возраста и монации, и от его, скажем, типа. Призрак это общее название неупокоенной души, а ведь есть нюансы. Человек это или животное, смерть наступила давно или недавно. Некоторые тени, являющиеся людям по ночам, те тоже по незнанию называют призраками. И много чего ещё. Вот у нас в старом замке есть призрак обезьянки. Она мало того, что животное, так ещё и умерла несколько сотен лет назад. На вид совсем бесплотное, белое, прозрачное, как сигаретный дым. Нина только сейчас поняла, что он вышел из своей задумчивости и смотрит на неё в упор. Встретившись с ним взглядом, Нину во очередной раз поразило такой светлый цвет у глаз. Очень необычно, таких она раньше не встречала. Интересно, у его отца были такие же? Нина отвела взгляд и продолжила. А вот вчерашняя женщина, она выглядела очень даже реально. Просто неуместно. Она вела себя здесь хозяйкой, а не гостьей. Да я не слышала, как под её шагами скрипел пол, и не видела, как для того, чтобы пройти в комнату, она открывает или закрывает двери. Но она не выглядела бесплотной, по крайней мере, издалека. А лицо? Ты когда-нибудь видел её раньше? Сможешь узнать, если встретишь? К сожалению, как раз лицо я не разглядела. Дела Александр задумчиво забарабанил пальцами по столу. Я живу тут уже больше недели и ничего подобного не видел. Правда, я ночами по коридорам не шастаю. Так и я не счастую, обиделась Нина. Я не то имел в виду. Ты наоборот, молодец. Только взялась за дело, сразу результаты. Он положил свою руку поверх Нининой, и девушка вздрогнула, как от удара током. Александр руку сразу убрал и сделал вид, что не заметил, как запылали её щёки. А кроме того, поспешила сгладить неловкость Нина. Сегодня я познакомилась с очень приятной горничной Лизой. Думаю, она может нам помочь. «Лиза, да, очаровательная девчушка. Я тоже с ней знаком, и даже приглашал её в кино. Правда, она отказалась». «Вот как?» «Ну да, я же тут совсем одинокий турист. Нужен же мне кто-нибудь из местных в качестве гида», улыбнулся Александр. «Ну да, ну да», подумала про себя Нина. Хотя, с другой стороны, чему она удивляется? «А ты не знаешь, где Анчуд?» Обещала нам помогать, а сам прохлаждается не весь где. Анчуд просил передать, что будет вечером. Сейчас у него какие-то дела. У Нины губы сами собой сложились в саркастическую улыбку. Конечно, у всех дела. Времени у нас немного, я знаю, что вы спешите вернуться домой. Хорошо бы нам сегодня ночью всё и прояснить. Жду всех сегодня вечером ближе к полуночи у себя в номере, взяла Нина деловой тон. Хорошо, сразу согласился Александр. Хотя нет, давай лучше у тебя. Твой номер на третьем этаже, совсем рядом с кабинетом. Если женщина придёт, наблюдать за ней будет удобнее. Вечером Нина решила ещё раз зайти поговорить с Александром по поводу его отца, узнать больше подробностей о его жизни в целом и о визите в Беларусь в частности. Она поднялась на третий этаж и постучала в номер. Ей никто не ответил. Постучала сильнее, прислушалась. В номере Александр был тих, а в соседнем работал пылесос. Дверь в него была немного приоткрыта. Нина заглянула в узкую щель. Горничная с пылесосом проводила уборку. Лиза. Отлично. Нина открыла дверь и зашла. Привет! громко сказала она. Лиза обернулась и выключила пылесос. Привет. Я к своему другу заходила в соседний номер, но там закрыто. Нина крутилась по сторонам, разглядывая интерьер. Захотела одним глазком глянуть на эту комнату. В отеле все номера разные, и в каждом такой интересный интерьер. Да, эта комната называется кабинет. Сказала Лиза: "Не препятствуйте, Нина, ходите и осматривайтесь". Номера оформлен в классическом стиле, на стенах обои с клетчатым рисунком. Люстра на потолке подчёркивает приверженность классике. Но основное внимание в этой комнате привлекает к себе секретер. Ночью при свете фонарей Нине показалось, что это письменный стол. Но нет, это именно что секретер со множеством ящиков для хранения и откидной столешницей. "Красивый", сказала Нина, проводя пальцем по полированной поверхности. Да, но это не антикварряд. Но водел под старину. Разбираешься? Немного увлекаюсь, Лиза скромно потупила глазки. В этой комнате никто не живёт? В последнее время нет. Здесь не так давно мужика мёртвого нашли, сообщила Лиза шёпотом страшную тайну. Я что-то такое слышала. А ты в это время уже работала здесь? Да. Как раз за пару дней до этого происшествия устроилась. Видела, как этот старик заселялся. Я обратила внимание, потому что у него с собой был деревянный чемоданчик. Вот где настоящий антиквариат. Ему, наверное, лет 300. Я не могла дождаться следующего дня, чтобы прийти убираться и поближе рассмотреть. Но утром старика нашли мёртвым. Говорят, несчастный случай. Потом милиция гостиницу осматривала несколько раз, и чемоданчик я уже не видела. Может, забрали как улику или родственникам передали.